Глава шестая. 500 вольт, и я весь твой. Самое удивительное в электрическом угре то, что он вообще существует. Представьте себе альтернативную реальность, в которой такого животного на Земле нет. И я пытаюсь доказать вам, что теоретически в процессе эволюции оно могло бы появиться. Нет, серьезно, говорю я. Его тело состояло бы из тысяч модифицированных мышечных волокон, которые не сокращались бы, а генерировали электричество. Эти волокна были бы выстроены в ряд, как батарейки в длинном и мощном фонарике, и с их помощью угорь при желании мог бы вырабатывать ток напряжением в сотни вольт. Электрические разряды угорь испускал бы непосредственно из своей головы, не причиняя себе ни малейшего вреда, но поражая током других животных вы бы наверняка решили, что я сошел с ума. И я бы вас не винил, ведь звучит все это и вправду дико. К счастью, доказывать возможность существования электрического угря мне не придется. На нашей планете действительно обитает настолько фантастическое существо. Теперь представьте себе, каким монстром казался электрический угорь сотни лет назад, если даже сейчас он кажется странным. В 18 веке, не существовало батареек, а были только простые конденсаторы вроде лейденской банки, стеклянной емкости, покрытой внутри и снаружи листовым оловом. Банку можно было зарядить статическим электричеством с напряжением в тысячи вольт, что позволяло любопытным ученым изучать на себе последствия сильного удара током. Те немногие из них, кому довелось встретиться с электрическим угрем и испытать его таинственные удары, утверждали, что ощущения крайне похожи. Но как это возможно? Лейденская банка под водой не действует, да и как вообще животное может вырабатывать ток? И все же, если живое существо и лейденская банка способны производить одну и ту же странную энергию, может быть эта энергия, незаменимый компонент жизни, как таковой? Вопрос весьма фундаментальный, а фундаментальные вопросы всегда привлекали честолюбивых ученых. Так электрический угорь стал своего рода наваждением. Сложность заключалась в том, что найти это животное очень непросто. Электрические угри вовсе не близкие родственники обычных угрей во множестве обитающих в пресных и соленых водах они ближе к слабоэлектрическим рыбам, живущим в бассейне Амазонки и прилегающих областях Южной Америки. Такие рыбы не бьют током, а электричество используют для ориентации в пространстве. Рыболовная экспедиция на Амазонку представляется рискованным предприятием даже сегодня и уж тем более была таковым в начале 19 века. Пришло время, познакомиться с величайшим натуралистом своего времени Александром фон Гумбольдтом. В эпоху, когда изучение растений и животных по большей части носило характер переписи, Гумбольд рассматривал мир живого как сложную паутину взаимосвязанных и взаимозависимых экосистем. Его труды вдохновляли Чарльза Дарвина, Генри Дэвида Таро, Ральфа Эмерсона и даже Эдгара По. Но Гумбольд стал известен задолго до публикации своих главных работ благодаря захватывающим приключенческим очеркам. И самым грандиозным и невероятным из них был рассказ о встрече с электрическими угрями. В марте 1800 года, всего через несколько месяцев после начала легендарной, заново открывшей Южную Америку экспедиции, Гумбольд и его напарник М. Бонплан решили изучить электрических угрей. Но большинство местных рыбаков боялись этих легендарных рыб и отказывались их ловить. В конце концов, одна группа индейцев вызвалась помочь. Но план у них был довольно изощренный, если не сказать варварский. Они собирались рыбачить на лошадей. Гумбольд даже не представлял, что его ждет, когда эти индейцы ускакали в саванну. Вернулись они с табуном из тридцати необъезженных лошадей, которых с большим шумом загнали в ближайшее болото, полное угрей. Результат был впечатляющим, хоть и предсказуемо плачевным для лошадей. Угри выпрыгивали из мутной воды и атаковали их со всех сторон, раз за разом поражая током бьющих копытами и визжащих животных. Через пять минут две лошади скрылись под водой. Гумбольд был уверен, что погибнут и остальные. Однако вскоре угри устали, и их стало можно выловить без какого-либо риска. В этом и заключался план. Так натуралист, наконец, получил особей для экспериментов. Эта история прославила и Гумбольта, и электрических угрей. Гумбольдт не единственная историческая личность, кого интересовали электрические угри. В 1832 году, Опыты с угрём проводил никто иной, как Майкл Фарадей, один из величайших ученых, автор ряда революционных открытий, связанных с электричеством. Результаты его экспериментов положили начало современным исследованиям физиологии. Над эволюцией электрического угря ломал голову сам Дарвин. Этот вопрос он поднимает в главе трудности теории книги происхождения видов. Наконец, словно перечисленного мало, для включения электрического угря в учебники истории, физик Алессандро Вольта вдохновлялся строением электрических органов угря, соединяя разные металлы при создании первой в мире батарейки. Но и это еще не все. В 1970-е годы эта рыба помогла выделить ацетилхолиновый рецептор. Этот белок является ключевым для реализации мышечной функции он образует миниатюрную молекулярную дверцу, благодаря которой заряженные молекулы могут проходить через клеточные мембраны. А не так давно электрические угри вновь помогли сконструировать батарейку. На этот раз гибкую, мягкотканную. Когда-нибудь такие батарейки можно будет использовать для питания искусственных водителей ритма и других медицинских имплантов. Вкладу электрических угрей и других электрических рыб в наше понимание электричества и биологии посвящены целые книги. Как же я был изумлен, обнаружив, что эти легендарные животные, которых так активно изучали, все еще серьезно недооценены. Чудеса современных технологий В моем курсе по сенсорным системам и поведению животных электрические угри всегда занимали особое место. Годами я знакомил студентов с этими животными по фотографии, на которой огромную особь держит Кристофер Коутс, бывший директор Нью-Йоркского аквариума. Если бы не резиновые перчатки, через его грудь в этот момент проходили бы электрические импульсы напряжением 500 вольт. Впечатляет. Но фотография черно-белая. Сделано в 1950 году. В общем, немного устарело. В какой-то момент я захотел осовременить лекцию и решил, что лучше всего или веселее всего будет мне самому сфотографировать и снять на видео электрических угрей. Поэтому я заказал несколько особей для своей лаборатории. Мои планы на фотосессию могут показаться довольно самонадеянными. Нельзя же усадить электрического угря в кресло и приказать ему сидеть смирно. Но у высших хищников есть некоторые особенности, играющие ученым на руку. Электрических угрей можно назвать контактными. Они из тех немногих электрических рыб, которые охотятся днем. Кроме того, как и многие хорошо знакомые нам домашние хищники, угри готовы на все ради еды то есть путь к их сердцу, лежит через желудок. А еще нет ничего приятнее, чем долгое и тесное взаимодействие с животным, которое вы хотите понять. Неважно, подготовка ли это собаки к аджилите или электрического угря к фотосессии. Это прописная истина в равной степени применима и к фотографированию, и к изучению поведения. Есть еще один актуальный для обеих задач тезис. Современное оборудование позволяет делать то, о чем раньше не приходилось и мечтать. Фотографировать я начал еще в 1980-х, и моим первым фотоаппаратом был обычный Nikon FM. Пленки хватало на 24 фотографии, а до проявки нельзя было понять, верно ли настроены вспышка, фокус и кадрирование. Чтобы фотографию напечатали за один час, нужно было доплатить, и все это требовало бесконечных походов в фотоателье и стояния в очередях. Для получения фотографии звездоноса мне понадобились десятки таких походов и стояний. Это было в 1993 году. Такой вот аналог хождения в школу босиком по снегу в соседнее село только из мира фотографий. Сегодня я подключаю цифровой Nikon к компьютеру, за пару секунд получаю 24 цветных снимков в высоком разрешении и тут же их просматриваю. Вооружившись этим чудом техники, я без труда сделал несколько цветных фотографий угря по качеству значительно превосходящих снимок 1950 года. Что верно для современных фотоаппаратов, верно и для видеокамер. Так что я сделал нечто совершенно недоступное ученым прошлого. Запечатлел охоту электрического угря в режиме ускоренной съемки. Просматривая полученное видео в замедленном режиме, я заметил нечто странное, в хорошем смысле слова. Настолько странное, что я не мог объяснить это ни студентам, ни даже себе. А такую рыбу... Угарь генерирует серию электрических импульсов высокого напряжения, а затем, продолжая испускать электричество, набрасывается на жертву пастью вперед. Тут нет ничего удивительного. Что меня поразило, так это действие рыбы, точнее, их отсутствие. Всего 3 миллисекунды под действием электрического тока, и жертва застывает в воде, переставая шевелить хвостом и плавниками, как будто мгновенно замерзает во льду. Можно решить, что угорь просто убивает свою добычу, но это не так. Как и любой хищник, электрический угорь иногда промахивается, и тогда стоит ему прекратить генерировать импульсы. Рыба оживает и снова начинает двигаться. Выходит, угорь каким-то образом полностью обездвиживает рыбу всего за 3 миллисекунды, то есть тысячные доли секунды. Для сравнения, атака электрического угря достигает цели быстрее, чем пуля 45-го калибра пролетает метр. Понятно, что электрический ток, вырабатываемый угрем, достигает жертвы практически мгновенно. Но как он настолько быстро парализует мышцы? Эта загадка положила начало моим исследованиям электрических угрей. Набирая заряд Параде и Гумбольд проверяли испускаемый электрическим угрем ток руками. Но в наши дни отслеживать электрическую активность угря можно гораздо менее болезненным способом. Исследователю нужны лишь динамик и пара проводов, опущенных в аквариумную воду. Электрические импульсы преобразуются в звуки, а те же провода можно подсоединить к регистратору данных, чтобы детально зафиксировать процесс очень похоже на более привычную картину, которую я описал в первой главе, спикующим в тишине больничной палаты кардиомонитором, который регистрирует импульсы, испускаемые электрически активными клетками. Кардиомонитор хорошее напоминание о том, что мышечная ткань генерирует солидные электрические импульсы, а значит, именно из мышечной ткани в ходе эволюции мог развиться электрический орган. И электрический орган угря действительно состоит из модифицированных мышечных клеток, электроцитов. Они утратили способность сокращаться, а взамен оснастились дополнительными ионными каналами, которые обеспечивают транспорт ионов через клеточные мембраны и выработку электрических разрядов. У крупных угрей сила тока достигает 1 ампера. Механизм аналогичен выработке тока сердечными водителями ритма. Сначала развелись маленькие электрические органы, испускающие слабые разряды. Впоследствии у предков электрических угрей они эволюционировали в мощные аккумуляторы. Если вы сейчас гадаете, какие преимущества давала рыбе выработка слабого и безобидного электрического тока, вы в хорошей компании. Дарвин тоже задавался этим вопросом и так и не нашел ответа. Сегодня известно, что небольшие электрические органы — это часть сложной сенсорной системы, которую называют активной электрорецепцией. Этим типом восприятия обладают сотни слабоэлектрических рыб, обитающих в Африке и Южной Америке. Когда орган активен, рыба окружена электрическим полем, и при попадании в это поле каких-либо объектов возбуждаются электрорецепторы на коже рыбы. Предками электрического угря были именно южноамериканские слабоэлектрические рыбы. Можно сказать, что угорь взял мирную сенсорную систему и постепенно превратил ее в оружие массового поражения, сохранив при этом низковольтный сенсорный компонент. Этот краткий экскурс в эволюцию электрического угря помогает объяснить природу испускаемого им тока. У каждого угря есть две и только две настройки мощности, и у каждой особи их значения фиксированы, как у электрического фонарика с двумя режимами. Хотя, разумеется, по мере роста особи и ее электрического органа мощность возрастает. Импульсы низкого напряжения используются исключительно для получения информации об окружающей среде, как описано выше. Эти безвредные зондирующие импульсы электрический угорь испускает с частотой 5-10 в секунду, когда плавает, охотится и сканирует окружение. Как только животное обнаруживает потенциальную добычу или хищника, или назойливого натуралиста, оно переходит в режим высокой мощности, выдавая серию высоковольтных импульсов с частотой до 400 в секунду. Именно эти разряды парализуют рыбу. Непонятно только, как именно. Но у меня возникла догадка. Плавучий электрошокер? Забавно было бы подсчитать, сколько раз мы изобретали что-то, что у животных развелось в процессе эволюции миллионы лет назад. Среди очевидных примеров – аэродинамический профиль крыла птицы и самолета, а также использование эхолокации у дельфинов и на подводных лодках. Я задумался, что если в этот ряд можно поставить и электрического угря. Я вспомнил о предмете, знакомом практически всем, хотя, надеюсь, не слишком близко знакомом, полицейском электрошокере. Я имел общее представление о принципе его работы, но что мне было действительно нужно, так это информация из первых рук и немного личного опыта. Задача непростая, но мне повезло. Мой друг Том все еще служил в полиции, теперь в должности инструктора по тактической и огневой подготовке. Об устройстве электрошокеров он знал буквально все, а знакомство с его коллекцией оружия напоминало экскурсию по очень страшному музею. Для наглядной демонстрации Том приготовил несколько разных моделей. Еще мне повезло, что на учениях Том не раз испытывал удар электрошокера на себе и мог подробно описать ощущения. Вдобавок ко всем полученным сведениям, я немного поэкспериментировал. В общем, я уехал с отличным пониманием того, как работает электрошокер. При правильном использовании электрошокер вызывает временный нейромышечный паралич. Два выстреливаемых им электрода присоединены к тонким проводам, передающим короткие высоковольтные электрические импульсы от прибора к мишени. Звучит знакомо, не правда ли? Электрические разряды призваны отключить мышцы объекта путем активации его нервной системы. Казалось вполне вероятным, что электрический уголь парализует добычу примерно тем же способом. Но как изучить воздействие тока, испускаемого угрём, на мышцы? Я безуспешно бился над этим вопросом, когда моя жена Лис, тоже нейробиолог, предложила взять мертвую рыбу, у которой отдельные мышцы еще сохраняют активность. Действительно, с другими видами подобные опыты уже проводились. Например, экспериментаторы веками используют мышцы задних лап лягушки, поскольку они функционируют некоторое время после смерти особи. Так Гумбольдт изучал на лягушачьих лапках роль электричества в контроле движений тела. Если этот феномен наблюдается у целой, но мертвой рыбы, дело в шляпе. Решение оказалось идеальным. Я закрепил рыбу на дне аквариума и прочной леской соединил ее с расположенным над водой датчиком усилия, который должен был зафиксировать силу сокращения мышц. Еще одной задачей было разделить хищника и жертву электропроницаемым барьером, чтобы не позволить угрю превратить мой эксперимент в свой обед. В тот момент мне очень пригодился опыт работы в зоопарке. Я уже рассказывал, как много времени посвятил созданию электропроницаемых барьеров из желеобразного вещества огорозы, опираясь на эксперименты Кальмына с акулами, описанные в первой главе. Эксперименты с кротами в зоопарке результата не дали. Зато я стал мастером по огаровым барьерам. В этот раз, чтобы угорь не пробил барьер, я укрепил желеобразное вещество нейлоновой сеткой. Осталось самое простое: заставить угря сгенерировать высоковольтный импульс. Для этого достаточно было запустить в аквариум дождевых червей, ведь электрический угорь все-таки рыба. Угорь поразил их током и съел, а я в это время зафиксировал ответное сокращение мышц мертвой рыбы. Результат был достоин архимедовского возгласа Эврика. Уже через 3 миллисекунды после того, как угорь начал испускать электрические импульсы, я зафиксировал мощное сокращение всех мышц мертвой рыбы. Это время в точности соответствовало времени наступления паралича живой рыбы на видео в режиме замедленного воспроизведения. Более того, простой способ измерения силы сокращения мышц позволил провести и другие испытания. В итоге выяснилось, что разряды активируют мышцы не напрямую, каждый из высоковольтных импульсов активирует нерв, который иннервирует конкретную мышцу. Это означает, что электрические разряды представляют собой систему высокоточного дистанционного управления. Вода являясь проводником заменяет собой антенну. по ней электрический ток выходит из тела угря, достигает тела другого животного и перехватывает управление его мышцами. Как и многие другие научные открытия, В ретроспективе этот вывод кажется очевидным. При этом результат, безусловно, выглядит круто. Но еще важнее то, что новое знание позволяет нам сменить угол зрения. В большинстве случаев исследования электрических угрей были, что совершенно логично, сфокусированы на электрических угрях. А теперь, когда мы знаем, что высоковольтные импульсы используются для проникновения в нервную систему находящегося рядом животного, мы можем узнать нечто совершенно новое, рассмотрев воздействие серии разрядов с точки зрения жертвы. Интрига нарастает В 1970-х годах ученый по имени Рихард Бауэр описал странное поведение электрических угрей во время охоты. Он писал, появление жертвы в аквариуме возбуждает угря. Он начинает плавать кругами, но часто замирает в определенном углу аквариума. Во время этих пауз он испускает два высоковольтных импульса с интервалом в 2 миллисекунды. Бауэр описал эти отдельные дуплеты. Их можно рассматривать как короткие разряды тока высокого напряжения, которые угорь генерирует для оценки среды, в частности, во время охоты. Я наблюдал это поведение у всех электрических угрей, которых изучал, и понятия не имел, какие из этого следуют выводы. Наткнувшись на описание Бауэра, я решил изучить этот феномен более тщательно. Что происходит с рыбой, когда электрический угорь генерирует высоковольтный дуплет? Для ответа на этот вопрос достаточно было провести измерения на мертвой рыбе с работающими мышцами, как описано выше. Оказалось, что в отличие от длительной серии высоковольтных импульсов, парализующих мышцы, дуплет вызывает лишь краткое, но выраженное подергивание всего тела. На самом деле, такое подергивание намного мощнее, чем любое намеренное сокращение мышц, поскольку ни рыба, ни человек не могут намеренно сократить сразу все мышцы тела. А вот электрический угорь способен вызвать это неестественное сокращение у любого находящегося рядом животного погруженного в воду. Размер животного при этом не важен, что наглядно продемонстрировали лошади из знаменитого очерка Гумбольдта. Пришло время добавить еще один кусочек пазла. Тело угря покрыто нейромастами, рецепторами, которые крайне чувствительны к колебаниям воды. Легкое постукивание по стенке аквариума или нарушение водной глади всего одной каплей воды обычно приводит к выработке полноценной серии высоковольтных импульсов и атакующему выпаду угря. Иными словами, если голодный электрический угорь ощущает в воде какое-либо волнение, его политика такова. Сначала бей током, вопросы потом. Следовательно, высоковольтные дуплеты могут быть для электрического угря способом спросить «ты живой?», что на его языке означает «ты съедобный?». И на этот вопрос жертве приходится отвечать мощной судорогой всего тела. Но насколько правдоподобна такая гипотеза? Угорь вполне мог бы использовать трюк с дистанционным управлением, чтобы заставить невидимую для него добычу двигаться и выдать свое местоположение. В конце концов, в природе электрические угри не золотых рыбок в аквариуме поедают. Дикие угри охотятся ночью в темных водах Амазонки. Итак, я смог найти смысл в высоковольтных дуплетах электрического угря. Но это вовсе не значило, что сам угорь вкладывал в них тот же смысл. Как говорил знаменитый астроном Карл Саган, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. Сбор данных, которые подтвердили бы или опровергли бы гипотезу о применении дуплетов в охоте, выглядел сложной экспериментальной задачей. Я уже фиксировал атаки дуплетами и мог сделать вывод, что иногда электрический угорь генерирует двойной импульс, после чего скрывающаяся жертва дергается, а угорь атакует ее полноценной серией высоковольтных разрядов. Но как убедиться, что угорь реагирует именно на судорогу своей жертвы? Может быть, иногда угри просто атакуют дуплетом, за которым следует серия импульсов, независимо от наличия судорог. Пришло время для следующего эксперимента. О каждом новом эксперименте можно сказать вот что. Всегда велик шанс сделать неожиданное открытие. Это как смотреть в телескоп. Приступая к наблюдению, вы рассчитываете увидеть что-то одно, но настроив телескоп, вполне можете обнаружить нечто неожиданное. Так случилось в 1610 году, когда Галилео Галилей повернул телескоп, чтобы разглядеть Юпитер, а в результате разглядел его спутники. Случайное открытие перевернуло взгляд на устройство Вселенной, ведь до этого люди считали, что небесные тела вращаются вокруг Земли. Конечно, в наши дни трудно сделать выдающиеся открытия, имея в арсенале только телескоп. И все же каждый новый эксперимент может сделать ученого Галилеем, обнаружившим нечто такое, чего никто и никогда прежде не наблюдал. Сначала я опишу свой эксперимент, то есть как я собирался разглядеть Юпитер, а затем расскажу, какие случайно обнаружил спутники. Эксперимент во многом зависел от чудес современной техники. Я снова использовал мертвую рыбу, но на этот раз соединил ее не с датчиком усилия, а с миостимулятором, вызывающим сокращение мышц. Я решил воспроизвести мощное сокращение сразу всех мышц, которые обычно вызывают дуплеты угря. Если, конечно, слово «обычно» применимо к тому, что вытворяет электрический уголь. Ключевым новшеством... Было помещение рыбы в пластиковый пакет со струнным замком, зиплок, чтобы полностью изолировать ее от тока, генерируемого угрём. Теперь угорь не мог дистанционно управлять ее мышцами. Далее начинаются чудеса современной техники. Меостимулятор, вызывающий у рыбы судорогу, управлялся регистратором данных, который фиксировал высоковольтные импульсы, генерируемые электрическим угрем. Я мог запрограммировать миостимулятор так, чтобы он моментально вызывал сокращение мышц рыбы в ответ на дуплет угря, по сути позволяя угрю управлять рыбой посредством миостимулятора. Или же я мог отключить миостимулятор, чтобы дуплеты угря никак не влияли на рыбу, поскольку она изолирована в пластиковом пакете. Такие сложные декорации оказались идеальным решением так как позволили провести множество экспериментов и контрольных испытаний показавших как и когда угорь реагирует на судороги рыбы не буду описывать каждый эксперимент который я проводил для сбора экстраординарных доказательств гипотезы об удивительной тактике охоты но мне удалось воспроизвести в искусственных условиях обычную тактику угря с выработкой высоковольтных дуплетов и выяснить что хищник атакует только тогда когда тело жертвы дергается. Иными словами, у электрического угря есть два режима дистанционного управления жертвой. Если хищник не знает точно, жив ли и съедобен ли находящийся рядом с ним объект, он заставляет его мышцы сократиться, тем самым определяя его пригодность в пищу. Через секунду после разоблачения вступает тяжелая артиллерия. Длительная серия парализующих электрических разрядов высокого напряжения, позволяющих угрюл подобраться ближе и проглотить добычу целиком. Невозможно удержаться и не представить это как сцену из фильма ужасов. Герой прячется в шкафу, не издавая ни звука и прикрываясь ворохом одежды, а по комнате рыщет голодный монстр. В гробовой тишине монстр наконец сдается и поворачивает к выходу. Но тут он останавливается у двери и обращается к своей суперспособности. Выпускает два электрических разряда. Тело героя сводит судорога, и он с грохотом падает в шкафу. Ужасно несправедливо. Спутники Юпитера Задумайтесь на секунду, насколько странен мой эксперимент. Никто в здравом уме не стал бы просто так помещать мертвую рыбу с работающими мышцами в пластиковый пакет, прикреплять ее проводами к миостимулятору, настраивать оборудование так, чтобы его активировал электрический угорь, да еще и снимать это все на высокоскоростную камеру. Сцена будто из лаборатории доктора Франкенштейна. И все ради метафорического телескопа для анализа поведения электрического угря но раз уж я все это сконструировал, было бы глупо не обращать внимание на каждую мелочь, попадающую в поле зрения. Так я и заметил кое-что неожиданное. Прежде чем поведать о своей находке, расскажу о трех этапах атаки электрического угря. Они всегда одинаковы, независимо от того, атакует ли угорь сразу или после проверки жертвы двойным импульсом. На первом этапе Угорь генерирует серию парализующих высоковольтных разрядов. На втором поворачивает голову, разумеется, вместе с пастью, в направлении жертвы. Это быстрое движение, так что назовем его выпадом. На третьем, финальном этапе, угорь всасывает добычу. Происходит все быстро и при постоянной генерации электрического тока высокого напряжения. Даже если ток не парализует рыбу, хищник всегда завершает последний этап, всасывая жертву. Не заметить его невозможно, ведь когда электрический угорь втягивает рыбу в пасть, из его жаберных щелей резко выходят пузырьки воздуха. Вот так все и происходит. Разряд, выпад, всасывание. Один, два, три. Но я заметил исключение из правила. Если рыба изолирована в пластиковом пакете, Угорь вырабатывает ток, делает выпад, но к третьему этапу не переходит. Он даже не пытается втянуть добычу в пасть и проглотить ее. Почему? На тот момент я предполагал, что атака электрического угря сродни запуску баллистической торпеды с подводной лодки. Лодка может сменить курс, но на траекторию выпущенной торпеды это уже не повлияет. Другой вариант, что угорь каким-то образом отслеживает перемещение рыбы во время выпада, казался маловероятным по целому ряду причин. Так, в момент выпада бесполезны чувствительные рецепторы колебаний воды, нейромасты, поскольку угорь ускоряется и потоки воды вдоль его тела гораздо мощнее любых колебаний от движения рыбы. А как насчет зрения? Вспомним третью главу. При слишком быстром движении зрительная система не может функционировать полноценно, а во время выпада оно очень быстрое. Как бы то ни было, зрение у электрического угря неважное, и оно мало помогает в мутной речной воде. Теперь об активной электрорецепции. Низковольтная электросенсорная система досталась электрическим угрям от предков, слабоэлектрических рыб. Я рассматривал эту систему как самый очевидный механизм обнаружения добычи на лету во время выпада. Загвоздка была в том, что во время выпада эта система полностью отключена. Была и проблема посерьезнее. Во время выпада угорь продолжает генерировать высоковольтные импульсы. Как правило, когда животное самостоятельно испускает некий мощный сигнал, Ему необходимо отключить собственные рецепторы, чтобы не перегрузить их. Так поступает летучая мышь, когда издает громкие звуки для эхолокации. Краткое отключение рецепторов позволяет защитить ее чувствительные органы слуха. Для восприятия ответных волн рецепторы снова включаются, и это безопасно, поскольку отраженный сигнал во много раз слабее. Но вернемся к электрическому угрю. Пожалуй, нет ничего более отвлекающего от охоты и даже болезненного, чем удар самого себя серией разрядов в 500 вольт, способных дистанционно активировать нервную систему всех находящихся поблизости животных. Воздействуя на нервы других животных, вы рискуете навредить себе. Перебирая в уме самых разных животных и модели их поведения, я не могу придумать более ответственный момент для отключения периферических рецепторов. Это кажется совершенно очевидным. Вот только электрического угря никто об этом не спрашивал. Что если вместо отключения рецепторов угорь использует высоковольтные импульсы одновременно и как оружие, и как часть сенсорной системы? Что если он парализует, обнаруживает и отслеживает жертву, при помощи одних и тех же импульсов. Это было бы уже слишком. Примерно как обладать лазерным зрением, позволяющим и увидеть жертву, и поджарить ее. Но я должен был придумать, как проверить гипотезу высоковольтной электрорецепции. Что мне больше всего нравится в электрорецепции, так это ее экзотическая природа. Мы вполне можем представить себе, как воспринимает мир звездонос. Ведь на наших руках тоже есть чувствительные нервные окончания. Чтобы понять, как работает эхолокация у летучих мышей, требуется больше воображения. Однако у нас, как и у мышей, есть органы слуха, и большинство из нас хотя бы раз слышали эхо. Эхолокацию даже используют некоторые незрячие люди, издавая щелчки языком. Но восприятие мира посредством электричества Человеку совершенно чуждо. Как вы уже знаете, первый компонент электрорецепции – электрический орган, с помощью которого рыба окружает себя электрическим полем. Представьте себе это поле в виде множества линий, которые начинаются в одной точке тела рыбы, а заканчиваются в другой. Эти силовые линии представляют собой путь, по которому проходит разряд при активации электрического органа. Второй компонент – сенсорная система, которая отслеживает это электрическое поле. Можно сказать, что система обнаруживает линии поля и малейшие сдвиги в их положении и густоте. По сути, все электрические рыбы покрыты так называемыми электрорецепторами. Иногда их называют электрочувствительной сетчаткой – из-за грубого сходства между обнаружением поступающего света и поступающих электрических сигналов. Это действительно грубая аналогия, потому что электрическое поле действует не так, как свет. Принцип больше похож на работу радиолокационной станции, которая тоже использует излучение радиоволн. Но и это сравнение не совсем верное, поскольку электрорецепция не предполагает восприятие отраженного сигнала. Вы, наверное, уже поняли, что электрорецепция отчасти похожа на многие хорошо изученные механизмы, но не повторяет ни один из них, что и делает ее изучение таким увлекательным. Что же электрическая рыба на самом деле обнаруживает с помощью электрорецепции? Одно из самых важных свойств объекта, позволяющих обнаружить его с помощью электрорецепции, это электропроводность то есть способность пропускать через себя электричество. Если объект проводит электричество лучше, чем окружающая его вода, то силовые линии концентрируются на нем и на ближайших к нему электрорецепторах угря. Если же объект не проводит электричество, то силовые линии отклоняются в сторону от него и ближайших электрорецепторов угря. Как нетрудно догадаться, по эффективности атаки электрического угря Рыбы являются проводниками. В ином случае высоковольтные импульсы не могли бы проникать в их тела и активировать нервные волокна. Следовательно, в теории электрический угорь может принять за рыбу и атаковать любой объект, обладающий высокой электропроводностью. Опираясь на эти рассуждения, я придумал довольно простой эксперимент, чтобы проверить, корректирует ли угорь свои атаки с помощью высоковольтных импульсов. Я просто добавил проводник к опыту с пластиковым пакетом. В качестве проводника я взял угольный электрод с высокой электропроводностью. Длинный и тонкий электрод в общих чертах походил на рыбу или дождевого червя. В качестве контрольной группы я использовал шесть таких же на вид пластиковых палочек. Все семь объектов выглядели одинаково и были одинаковыми на ощупь но только угольный электрод проводил электричество. Итак, что же я увидел? Когда при погруженных в аквариум семи палочках стимулятор вызывал у рыбы судорогу, угорь демонстрировал все три этапа атаки. Что еще важнее, он всякий раз выбирал угольный электрод, то есть яростно прорывал электропроницаемый агаровый барьер и пытался съесть электрод. Иногда угорь даже вырывал электрод из пластикового держателя, и мне приходилось отбирать у него добычу, чтобы он ее не проглотил. Я был в резиновых перчатках. В некоторых случаях угорь сначала двигался в сторону сведенной судорогой рыбы, но затем менял направление и атаковал только угольный электрод. Напомню, что рыба находилась в пластиковом пакете и была электрически невидима. Все это происходило на фоне генерации серии высоковольтных импульсов. Так я получил убедительное доказательство существования высоковольтной электрорецепции. Но я хотел изучить пределы возможностей электрического угря. Поэтому я построил своеобразную мини-карусель. Только вместо лошадок я поместил на вращающийся диск один маленький углеродный диск и 15 точно таких же на вид, пластиковых дисков. На этот раз мне не нужно было вызывать колебания воды, чтобы заставить угря атаковать. Угорь обнаруживал движущийся проводник при помощи низковольтных импульсов, движение, главный признак настоящей добычи, и атаковал. А затем, непрерывно генерируя высоковольтные импульсы, угорь точно отслеживал положение движущегося углеродного диска и атаковал его без промаха. Разряд, выпад всасывание. Для нас все диски выглядят одинаково, но для воспринимающего электрический ток угря электропроводный углеродный диск выделялся на фоне пластиковых примерно как пестрый реющий флаг или точнее как кекс в яркой обсыпке. Эксперимент показал возможности активной электрорецепции. Безусловно, высоковольтные электрические импульсы позволяют угрю видеть, причем видеть лучше, чем я с моим хваленым зрением примата. Итак, еще один кусочек пазла. Ток высокого напряжения для электрического угря не только оружие, но и неотъемлемая часть сенсорной системы. Вы спросите, зачем угрю определять и отслеживать положение рыбы, если он уже ее парализовал? Причины две. Во-первых, рецепторы, воспринимающие колебания воды, не помогают определить точное местоположение жертвы, а высоковольтные разряды помогают. Во-вторых, блокировка активных мышечных движений не означает блокировки пассивного перемещения. Во время экспериментов я не раз наблюдал, как парализованная рыба отклоняется от траектории выпада угря, повинуясь движению воды. Тут самое время вспомнить о том, что общие закономерности порой можно обнаружить в самых уникальных частностях. Как, например, мы выявили сходство тактильной ямки у звездоноса и центральной ямки у человека. Что же может быть похожим на высоковольтную электрорецепцию? На ум приходит максимально далекое от электрического угря существо – летучая мышь с ее эхолокацией. В четвертой главе я упоминал, что для сканирования пространства в поисках добычи летучая мышь издает ультразвуковые сигналы. В режиме поиска мышь кричит с большими интервалами, но обнаружив жертву и начав преследование, она переходит в режим кормовой трели, испускает серию эхолокационных импульсов с частотой более двухсот в секунду. В ответ на эти звуки мотыльки начинают двигаться по непредсказуемой резко меняющейся траектории. Вырабатываемые с высокой скоростью сенсорные импульсы словно бы подсвечивают цель. И электрический угарь, и летучая мышь получают с их помощью максимально точную информацию о положении и скорости жертвы во время ключевого этапа атаки. Если кормовую трель летучей мыши и серию высоковольтных импульсов электрического угря, преобразовать в воспринимаемые человеком звуки, они окажутся невероятно похожими. И хотя я никогда не слышал об использовании эхолокационных импульсов в качестве оружия, я перестал считать, что знаю все о пределах возможностей животных. Как бы то ни было, с каждым новым открытием я проникался все большим уважением к электрическим угрям. И очень кстати, поскольку следующий их трюк Я испытал на себе. Рыбалка Гумбольта Я уже рассказывал вам про рыбалку на лошадей, описанную Гумбольтом. Гумбольд опубликовал свой очерк в 1807 году, и до конца века считалось, что эту историю должен знать каждый образованный человек. Она даже пересказывалась в немецких школьных учебниках. Однако многие считали ее не просто удивительной, а в прямом смысле слова невероятной. С историями о рыбалке так бывает часто. В 1877 году, через восемь лет после смерти Гумбольта, немецкий ученый Карл Закс решил своими глазами увидеть место знаменитой битвы электрических угрей с лошадьми. Он организовал затратную и изнурительную экспедицию в Южную Америку и в конце концов добрался до небольшой деревни Эль-Растра, где и произошла та битва. За прошедшие 77 лет деревня сильно изменилась. Чума выкосила две трети ее населения, а большинство диких лошадей и мулов были забиты. Что еще хуже, когда ЗАГС наконец собрал местных жителей и попросил показать ему охоту на угрей с помощью лошадей, его высмеяли как сумасшедшего впоследствии ученый все-таки добыл угрей в другом месте, наловив их сетями. Он покинул деревню в убеждении, что совершенно невозможно, чтобы в Льяносах, на тропических равнинах, когда-либо существовал обычай ловить гемнотов, электрических угрей, на лошадей, загнанных в воду. Подозреваю, что, учитывая богоподобный в то время статус Гумбольта, мало кто обратил внимание, на результаты экспедиции ЗАГСа. Книги Гумбольта известны всему миру. Книгу ЗАГСа с описанием его экспедиции проще всего приобрести на сайте www.forgottenbooks.com. И все же сомнения выражал не только он. Историю о рыбалке на лошадей считал вздором директор Нью-Йоркского аквариума Кристофер Коутс. Более поздние исследователи электрических рыб, включая меня, тоже относились к ней с недоверием и называли легендой. Что касается меня, то я не сомневаюсь, что электрические угри стали бы защищаться и бить током подошедших слишком близко лошадей. В Южной Америке это испытывают на себе и скот, и лошади, и оказавшиеся в неудачном месте люди. Вопросы вызывают слова Гумбольта о том, что угри переходили в наступление, выскакивали на поверхность и решительно атаковали напуганных, бьющих копытами лошадей. Зачем им приближаться к лошадям и атаковать их, рискуя быть затоптанными, если можно отступить и спрятаться в болоте? Расценивать такие действия, как нападение хищника, нет никаких оснований. У электрических угрей крошечные зубы, и добычу они проглатывают целиком в рассказе Гумбольта, виделось, мягко говоря, преувеличение. Возможно, на самом деле, лошадей использовали как своего рода приманку, помогающую обнаружить угрей и заставить их приблизиться к берегу, где их проще поймать. В течение последующих 200 лет никто не описывал агрессивные нападения угрей на крупных животных. Пришло время с этим разобраться. Это забавно. Говорят, самые яркие научные открытия сопровождаются не возгласом Эврика, а простой констатацией. Это забавно. Честно говоря, придумать заголовок к этому разделу было непросто, поскольку на сей раз открытие сопровождалось непечатными выражениями. К тому моменту для перемещения угрей во время экспериментов я приобрел новую сеть с металлическим ободком и очень прочной рукояткой которая могла выдержать самых крупных особей во время работы я всегда надевал резиновые перчатки чтобы защититься от ударов током однако когда я впервые попытался поместить в сеть крупного угря произошло нечто странное угорь резко рванулся из воды прижав нижнюю челюсть к металлической рукоятке и непрерывно генерируя высоковольтные импульсы. Я испытал шок в буквальном и фигуральном смысле, особенно когда прижавшийся к рукоятке угорь приблизился к моей руке. Никогда раньше я не видел, чтобы угорь выскакивал из воды или хотя бы поднимал над ней голову. Придя в себя, я позвал лис и сказал, «Ты только посмотри». «Да». Непечатных идей для заголовка у меня было много. Поначалу я не знал, какой вывод сделать из этого странного эпизода. Да, такое поведение необычно, но в сущности любая рыба может выпрыгнуть из воды, когда ее ловят сетью. Может быть, это был всего лишь случайный резкий маневр испуганного угря. Но все прочие особи проделывали то же самое. Так что это поведение казалось регламентированным и врожденным. Частью мишени оказался я сам. и Если бы не резиновые перчатки, результат атаки был бы очевиден. В общем, у такого поведения имелись все признаки устрашающей защитной реакции. А еще его было несложно изучить экспериментальным путем. Все, что требовалось, заменить сеть металлической пластиной, соединенной с вольтметром чтобы измерить изменение напряжения при выпрыгивании угря из воды. Как я и ожидал, чем выше угрь выпрыгивал, тем больше было напряжение на его мишени. Смысл такой взаимосвязи понятен, если представить себе худшее, что вы могли бы сделать при контакте с электрическим угрем. Если схватить угря за голову и хвост и вытащить его из воды, Единственным проводником электрического тока будет ваше тело. Выскакивая из воды, угорь стремится отыграть именно этот наихудший для вас сценарий. Примерное моделирование контура, создаваемого электрическим угрем, подтвердило мою гипотезу. Но рисовать электрические контуры скучно. Должен был найтись лучший способ описать мое открытие я хотел, чтобы люди поняли, на что похожа атака угря. Я решил сделать искусственную руку со светодиодами, которые будут загораться под действием высоковольтных импульсов электрического угря. Звучит просто, но я по опыту знал, что конструирование составного оборудования похоже на приготовление блинчиков, по крайней мере для меня. Первые блины всегда комом. Идеальными – Получаются только последние, да и то, если на них хватит теста. Так что мне требовалось очень много искусственных рук. Зомби спешат на помощь. Проект вырисовывался непростой и недешевый. В поисках подержанных манекенов с реалистичными руками я обошел все секонд-хенды в Нэшвилле, но, во-первых, не нашел даже двух похожих, а во-вторых, все они оказались весьма дорогими. Самое гнетущее впечатление на меня произвел медицинский манекен, на котором отрабатывали флеботомию, то есть забор крови из вены. Малоприятное зрелище, грязный и весь в следах от уколов. Его, конечно, продавали с большой скидкой, но я и помыслить не мог о том, чтобы к нему прикоснуться. Зато его жуткий вид натолкнул меня на отличную мысль руки зомби. И как я раньше об этом не подумал. Мы с Лиз обожаем Хэллоуин, у нас даже свадьба была тематическая. И атрибутов праздника у нас очень много, в том числе целый контейнер пластиковых конечностей на чердаке. Хорошенько в нем порывшись, я отыскал руку зомби, которая идеально мне подходила. В интернете можно было заказать таких сколько угодно. Было одно небольшое неудобство. Как и положено руке зомби, она была украшена зелеными венами, оканчивалась окровавленным обрубком с одной стороны и грязными желтыми ногтями с другой. Так что перед установкой диодов и прокладкой проводов нужно было очистить руку ацетоном и перекрасить. Подходящим местом для этой грязной и вонючей работы был вытяжной шкаф в моей лаборатории. Уже приступив к делу, я осознал, как это выглядит со стороны. И вы не поверите, именно в этот момент один студент, полной решимости получить мою подпись под заявлением на профилирующий предмет, заглянул в кабинет и, не обнаружив меня, там направился вглубь лаборатории. Я как раз оттирал кровь от обрубленного конца руки и торчащие из него кости, а в шкафу был навален еще десяток. Последовала немая сцена обоюдного изумления. К счастью. У меня было разумное объяснение. Не волнуйтесь, они не настоящие, и я, эм, я приделаю к ним лампочки, а электрический уголь будет нападать. Перекрашенные руки выглядели совсем как настоящие. Немного практики и много проводов, и мне удалось почти целиком заполнить одну из рук светодиодами. Светодиоды я подключил к полоске, электропроводного алюминиевого скотча, который прикрепил к тыльной стороне руки. Уголь должен был обнаружить полоску и атаковать. Для разнообразия я прикрепил светодиоды еще и к бутафорской голове крокодила. Я мог бы сказать, что результаты экспериментов с угрями не оставляют места воображению. Но пока я говорил только об активации волокон и нервирующих мышцы. Это может показаться очевидным, и все же отмечу, что высоковольтные импульсы электрического угря, как и полицейский электрошокер, активируют еще и сенсорную систему, а именно болевые рецепторы, которые расположены на поверхности тела, а значит возбуждаются очень быстро. На это и рассчитаны электрические изгороди. Возникает вопрос, Почему электрические угри ведут себя агрессивно по отношению к крупным проводникам, таким как металлическая сеть или полоска алюминиевого скотча? Вспомним выпады в сторону маленьких проводников, углеродного диска и электрода. Очевидно, что хищник воспринимал их как мелких животных. Стало быть, крупные проводники он воспринимает как крупных животных. А крупный проводник, который даже не помещается в воде, будет воспринят как огромное наземное или полуводное животное, зашедшее на территорию электрического угря. К такому вторжению угри относятся неблагосклонно, это понятно. Но почему они переходят в наступление? И если рассказ Гумбольта правдив, зачем угри атаковали лошадей? Оказалось, на то есть веская причина, и связана она с реалом обитания электрических угрей. На большей части этого ареала есть деление на сезон дождей и сезон засухи. В дождливый сезон вода в реке поднимается на несколько метров и затопляет обширные области лесов и равнин. В сухой сезон вода уходит, рыбы, включая угрей, оказываются заперты во множестве сообщающихся друг с другом прудов, старец и полупересохших рек в это время года уязвимостью рыбы пользуются рыбаки и хищники и это объясняет зачем угри переходят в атаку при появлении на их территории крупных животных голодного хищника желающего съесть попавшего в ловушку угря вряд ли удастся остановить серией небольших разрядов тока он просто подождет пока угорь устанет и получит свое точно так же голодного медведя обнаружившего мед, вряд ли остановят укусы пчел. Разумнее направить на угрозу всю мощь энергетически затратной, но эффективной атаки. Может ли это объяснить историю Гумбольта? Выяснилось, что в Эль-Растра Гумбольт был в марте, в сухой сезон, и угри оказались заперты в болоте, образовавшемся в русле пересохшего ручья. Азакс посетил деревню в ноябре, когда значительная часть территории еще затоплена. С каждым новым фактом история Гумбольта звучала все реалистичнее. Пока я рассматривал эту гипотезу и искал новые доказательства, мне попалось удивительное и малоизвестное изображение. Я наткнулся на него на сайте, посвященном животным, которые обитают в окрестностях города Колобосса в Венесуэле. И Гумбольдт и ЗАГС останавливались здесь по дороге в эль Растро. Это была историческая иллюстрация рыбалки Гумбольта. А еще это было, безусловно, самое точное воспроизведение описанных Гумбольтом событий, включая подробности, изложенные в публикации 1807 года. Один рыбак на дереве, остальные машут палками. Лошадь, рухнувшая на берег. В центре композиции электрический угорь, выскочивший из воды и прижавшийся нижней челюстью К одной из лошадей. Мне удалось найти оригинал рисунка. Он сопровождал публикацию Роберта Шомбурга 1843 года. Проведя небольшое расследование, я выяснил, что Шомбург боготворил Гумбольта, а Гумбольд помог Шомбургу получить финансирование для экспедиции в Южную Америку. Я никогда не узнаю, приложил ли к рисунку руку сам Гумбольд, но мне нравится думать, что да так или иначе этот финальный исторический штрих придал мне уверенности для открытого высказывания. В 2016 году я опубликовал результаты своего исследования в статье под названием « выпрыгивающие из воды электрические угри, поражают током потенциальных врагов, что подтверждает рассказ Гумбольта о битве угрей с лошадьми. Я был рад узнать, что после этой публикации многие историки, Охотно использовали новые данные, подтверждающие одну из культовых историй о приключениях Гумбольта. К тому моменту я уже попал под действие его чар. Гумбольт вдохновил на захватывающие экспедиции множество ученых, включая Дарвина. Может быть и мне стоит попытать счастье? Кто-то же должен проверить, будет ли уголь нападать на крупное животное на своей территории в диких условиях конечно, я не собирался использовать лошадей. Слишком уж я их люблю. Но с новыми данными о том, как угри реагируют на крупные проводники, безусловно, можно и нужно было провести эксперимент. Я уже наводил справки и изучал карты Южной Америки, когда наткнулся в интернете на видео, которое показалось мне более информативным, чем любой искусственный эксперимент. На видео в мутном водоеме По пояс в воде стоит мужчина с мачете, обычный способ убить электрического угря. Мужчина ищет угря, но тот находит его первым. Угорь выныривает из воды, прижимает нижнюю челюсть к грудной клетке мужчины и парализует его мышцы. Его напарники, очевидно, предвидели такой исход. Они вытаскивают мужчину на берег с помощью веревки, которая была заранее привязана к его поясу. Затем тот вновь обретает способность двигаться, а угря убивают. Не оставалось сомнений, что тактику защиты электрические угри отрабатывают не только на металлических сетях и руках зомби. В диких условиях Амазонки действительно происходит то, что я наблюдал в своей лаборатории. Удовлетворенный, я отложил карты. Недостающий кусочек пазла Случалось ли вам собрать пазл лишь для того, чтобы в итоге увидеть в самом центре картины зияющую дыру? Если да, то в поисках потерянного кусочка вы наверняка передвигали мебель и заглядывали во все щели в полу. В нашем доме недостающий кусочек всегда оказывается на совести котов. Мы собираем один пазл в год с таким расчетом, чтобы закончить первого января. Традиция заведена моими родителями. Обычно, если коты ведут себя прилично, процесс занимает несколько дней. А теперь представьте себе, что вы целый год собирали пазл, и в конце концов оказалось, что не хватает одного кусочка прямо в центре, в самой важной части картины. Именно так я чувствовал себя после изучения электрической цепи, которая образуется, когда угорь выпрыгивает из воды для атаки. Мне нужно было получить точные цифры. Насколько эффективно электрический угорь поражает цель током? Возникающая электрическая цепь довольно проста. Первый шаг — определение характеристик батарейки угря. Такие измерения выполнялись и раньше, но измерительное оборудование с тех пор значительно усовершенствовалось. К тому же электрические свойства каждого угря индивидуальны, зависят от его размера и физической формы, как, например, вес, который вы можете поднять, зависит от силы ваших мышц. Как и обычная пальчиковая батарейка на полтора вольта, биологическая батарейка угря имеет две ключевые характеристики: напряжение и внутреннее сопротивление. Можно сказать, что эти параметры определяют электрическую прочность угря. Измерить их, как и многое другое в науке, может быть и очень сложно, и совсем просто. Как посмотреть? Это просто, если у вас есть доступ к нужному оборудованию, и вы хорошо разбираетесь в поведении электрического угря. Это сложно, если учесть, сколько времени и сил требует сборка и испытания, всего необходимого оборудования. В 1950-е годы угря достали бы из аквариума, положили бы на стол и провели бы на нем серию опытов, используя для снятия показаний металлические пластины. Такой метод вполне приемлем, поскольку электрический угорь дышит атмосферным кислородом. Эта способность, вероятно, является адаптацией для пережидания засухи в ограниченном объеме воды. Но сам угорь вряд ли был бы в восторге от происходящего. Я подошел к решению проблемы иначе. Сконструировал прибор, который делал измерения за пару секунд и использовал специальные токопроводящие перчатки для электротерапии, которые надевал поверх изолирующих перчаток. Мне нужно было только быстро поднять угря из воды сетью и дотронуться до него рукой в перчатке. Перчатки я соединил проводами с оборудованием. Для установки всех компонентов понадобилась большая тележка на колесиках, но оно того стоило. С помощью этого метода и еды в качестве вознаграждения для угрей, я поочередно разбирался со всеми компонентами электрической цепи, не нанося животным никакого вреда. В какой-то момент я столкнулся с задачей настолько типичной, что она фигурирует в каждом вступительном тесте по физике. Параллельное соединение резисторов. Когда угорь выпрыгивает из воды для атаки и прижимается к животному нижней челюстью, ток может идти по двум направлениям. Первый путь вниз по воде, покрывающий кожу угря. А второй через тело атакуемого животного. Я без труда измерил сопротивление для первого пути, но второе сопротивление мишени я не знал. Каждую из определенных к тому моменту величин я получал в реалистичных условиях для максимальной точности, включая в цепь, самого угря. Но без последнего кусочка пазла я не мог узнать силу тока, проходящего по всей цепи. К тому же, в отличие от большинства моих исследований, результаты этой работы непосредственно применимы к людям. В конце концов, единственным надежно задокументированным случаем атаки, выпрыгивающего из воды угря в диких условиях, остается атака на человека. Решение было очевидным. Я ни в коем случае не хотел подставлять под атаку угря конечность какого-то другого животного. О добровольцах из числа студентов тоже не могло быть и речи, какой бы забавной ни казалась эта идея. Кто-нибудь хочет дополнительный балл? я должен был положить на алтарь науки собственную руку. Для этого эксперимента я, конечно, выбрал угря поменьше. После замера его напряжения 198 вольт и внутреннего сопротивления 960 Ом оставалось придумать, как провести финальное измерение. Нужно было измерить ток, который будет проходить через мою руку, во время атаки при каждом испускаемом угрём высоковольтном импульсе. Все остальные параметры уже известны, так что узнав силу тока, можно вывести значение сопротивления для руки и получить недостающий кусочек пазла. Получилось отлично, если только это слово годится для описания прыжка электрического угря на вашу руку. Я получил последний параметр – И лишний раз, теперь уже на личном опыте, высоко оценил способности этого животного. Что касается технических подробностей, при каждом высоковольтном импульсе через мою руку проходил ток силой примерно 40 миллиампер, а сопротивление руки составляло около 2100 Ом. Могу добавить, что активировались только сенсорные нервные волокна. Руку не парализовало, как это происходит с животными, и руками, полностью погруженными в воду. Как ощущение? Скажу так. Теперь я уверен, что даже маленький электрический угорь способен отпугнуть кого угодно, кроме разве что самых агрессивных хищников.